Архипелаг. Книга 2. Страница 336. Для полноты представления о благонамеренных, исследуем их поведение во всех основных разрезах лагерной жизни. А. Отношение к лагерному режиму и к борьбе заключенных за свои права. Поскольку лагерный режим установлен нами, советской же властью, надо его соблюдать. Не только с готовностью, но и со всей сознательностью. Надо соблюдать дух режима еще прежде, чем это будет потребовано или указано надзором. Все у той же Е. Гинсбург. изумительное наблюдение. Женщины оправдывают стрижку под машинку своей головы, раз требует режим. Из закрытой тюрьмы их шлют умирать на Колыму. У них готово свое объяснение. Значит нам доверяют, что мы там будем работать по совести. А какой же к черту борьбе может идти речь? О борьбе против кого? Против своих? Борьбе во имя чего? Во имя личного освобождения? Так надо не бороться, а просить в законном порядке. Во имя свержения советской власти? Типун вам на язык. Среди тех лагерников, кто хотел бороться, но не мог, кто мог, но не хотел. Кто и мог, и хотел, и боролся. Дойдет черед, поговорим о них. Ортодоксы представляют четвертую группу. Кто не хотел, да и не мог, если бы захотел. Вся предыдущая жизнь уготовила их только к искусственной условной среде. Их борьба, в кавычках, на воле, была принятием и передачей одобренных свыше резолюций и распоряжений с помощью телефона и электрического звонка. В лагерных условиях, где борьба потребует, скорее всего, рукопашной, и безоружным идти на автоматы и ползти по-пластунски под обстрелом, они были Сидоры Поликарповичи и Укропопомидоровичи. Никому не страшные и ни к чему не годные. И уж тем более эти принципиальные борцы за общечеловеческое счастье никогда не были помехой для разбоя блатных. Они не возражали против засилия блатных на кухнях и в придурках, считайте хотя бы генерала Горбатова, там есть. Ведь это по их теории социально близкие блатные получили в лагере такую власть. Они не мешали грабить при себе слабых, и сами тоже не сопротивлялись грабежу. Все это было логично. Концы сходились с концами, и никто не оспаривал. Но вот подошла пора писать историю. Раздались первые придушные голоса о лагерной жизни. Благомыслящие оглянулись, и стало им обидно. Как же так? Они такие передовые, такие сознательные, и не боролись. И даже не знали, кто, что был культ личности Сталина. В 1957 году зав. кадр Мерезанского обл. ОНО спросила меня, «А за что вы были в 45 году арестованы?» «За высказывание против культа личности», — ответил я. «Как это может быть?» — изумилась она. «Разве тогда был культ личности?» Она искренне так поняла, что культ личности объявили в 1956 году. «Откуда же он в 1945 И не предполагали, что, дорогой Лаврентий Павлович, заклятый враг народа. И спешно понадобилось пустить какую-то мутную версию, что они боролись. Упрекали моего Ивана Денисовича все журнальные шавки. Кому только не лень. Почему не боролся, сукин сын? Московская правда 8 12 62 даже укоряла Ивана Денисовича, что коммунисты устраивали в лагере подпольное собрание, А он на них не ходил, уму, разуму не учился у мыслящих. На что за бред? Какие подпольные собрания? И зачем? Чтобы показывать кукиш в кармане? И кому показывать кукиш, если от младшего надзирателя до самого Сталина сплошная советская власть? И когда, и какими методами они боролись? Этого никто назвать не может. А мысль они о чем, если единственное разрешали себе повторять, все действительно разумно, О чем они мыслили, если вся их молитва была «Не бей меня, царская плеть?» Б. Взаимоотношения с лагерным начальством. Какое же может быть отношение у благомыслящих к лагерному начальству, кроме самого почтительного и приязненного? Ведь лагерные начальники все члены партии и выполняют партийную директиву. Не их вина, что я, то есть единственный невиновный, прислан сюда с приговором. Ортодоксы прекрасно сознают, что окажись они вдруг на месте лагерных начальников, и они все делали бы точно так же. Тодорский, о котором прошумела теперь вся наша пресса как о лагерном герое, журналист и семинаристов, замещенный Лениным и почему-то ставший к тридцатым годам начальником военно-воздушной академии, хотя не летчик. По тексту Дьякова, даже с начальником снабжения, мимо которого работяга пройдет, и глаз не повернет, разговаривает так. С чем могу служить, гражданин начальник? Начальник уже санчасти Тодорский составляет конспект по краткому курсу. Если Тодорский хоть чем-нибудь мыслит не так, как в кратком курсе, то где же его принципиальность? Как он может составлять конспект точно по Сталину? Возразят нам.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 вашего теста. Уж вы нас пригрейте как-нибудь. От того героя Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан Семенова, при каждом случае, надо-не надо, надо удобно-неудобно, при приеме этапа, при проверке по формулярам, заявляет себя коммунистами. Это и есть заявка на теплое местечко. Шелест придумает даже такую сцену. На Котловской пересылке идет перекличка по формулярам. Партийность, спросит начальник. Для каких дураков это пишется? Где в тюремных формулярах графа партийности? Член ВКПБ отвечает на подставной вопрос. И надо отдать справедливость начальникам, как Дзержинцам, так и Бериемцам. Они слышат. И устраивают. Да не было ли письменной или хотя бы устной директивы коммунистов устраивать поприличнее? Ибо даже в периоды самых резких гонений на 58-ю, когда её снимали с должностей придурков, бывшие крупные коммунисты почему-то удерживались. Например, в Краслаге бывший член военного совета СКО «Оралов» держался бригадиром огородников, бывший комбриг Иванчик бригадиром коттеджей, бывший секретарь МК тоже на синекуре Ну и безо всякой директивы простая солидарность и простой расчёт. Сегодня ты...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 Вот это ортодоксы, воруя кашу и хлеб. Другие, лишние миска и овсяной каши. Это Иван Денисович. Ну, ин, пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Только скажите, а камушки? Камушки-то кто на стену клал, а? Твердолобы, вы ли? Вы отношение к труду. В общем виде ортодоксы преданы труду. Заместитель Эйхи и в хифозном бреду только тогда успокаивался, когда сестра уверяла его, что да, телеграммы о хлебозабоготовках уже посланы. В общем виде они одобряют и лагерный труд, он нужен для построения коммунизма, и без него было бы не всей Аравии арестантов выдавать баланду. Поэтому они считают вполне разумным, что отказчиков следует бить, сажать в бур, а в военное время и расстреливать. Вполне моральным считается у них и быть нарядщиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем. Тут они расходятся с честными ворами и сходятся с суками. Вот, например, была бригадиром лесоповальной бригады Елена Никитина, бывший секретарь Киевского комитета комсомола. Рассказывает о ней. Обворола выработку своей же бригады, 58-й, меняла с блатными. Откупалась от нее от работы у нее Люся Джапаридзе, дочь бакинского комиссара, посылочным шоколадом. Зато анархистку Татьяну Горосеву бригадирша трое суток не выпускала из лесу до отморожения. Вот Прохоров Пустовер, тоже большевик, хоть и беспартийный, разоблачает зэков, что они нарочно не выполняют нормы. И докладывает об этом по начальству. Тех наказывает. На упреки зеков, что надо же понимать, их труд рабский.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 За коптерку лишних вещей. Упомянутый выше Заборский. Сам Шелест. За стол вещь довольствия. Пресловутый Тодоросский при санчастье Конокотин фельдшером. Хотя никакой не фельдшер. Серебряков медсестрой. Серебрякова. Хоть на никакая не медсестра. Придурком был и Алдан Семенов. Лагерная биография Дьякова. Самого горластва из благонамеренных. представлено его собственным пером и достойно удивления. За пять лет своего срока он умудрился выйти на зону за зону один раз, и то на полдня. За эти полдня он поработал полчаса, рубил сучи, и то надзиратель сказал ему: "Ты умаился, отдохни". Полчаса за пять лет это не каждому удаётся. Какое-то время он косил на грыжу, потом на свищ от грыжи. Но слушайте, не пять жилет, чтобы получать такие золотые места, как мед, статистик, библиотекарка, и коптер лишних вещей и держаться на этом весь срок. Мало кому-то заплатить салом, вероятно, и душу надо снести куму. Пусть оценят старые лагерники. Да Дьяков еще не просто придурок, а придурок воинственный. В первом варианте своей повести звезда 1963 год, номер третий. Пока его публично не пристыдили. Новый мир, 64 номер один, Лакшин. Он с изяществом обосновал, почему умный человек должен избежать грубой народной участи. Шахматная комбинация, рокировка, то есть вместо себя поставить под бой другого. И этот человек берется теперь стать главным истолкователем лагерной жизни. Г. Серебрякова свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжелые свидетельницы против нее. Я не имел возможности этого проверить. Но не сами только авторы, а и все остальные благонамеренные, описанные этим пером авторов, все показаны вне труда. Или в больнице, или в придурках, где ведут они свои мракобесные и несколько осовремененные разговоры.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 Всегда странствует в высших инстанциях две-три просьбы о помиловании, а побег мог бы быть истолкован там наверху как нетерпение, как даже недоверие к высшим инстанциям. Да и не нуждались благомыслящие в свободе вообще. В людской, птичьей свободе всякая истина конкретна.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 Донести товарищу оперуполномоченному. Логично. А ведь среди них были когда-тошние подпольщики и смелые люди гражданской войны. Но их догма обратила их в политическую шпану. Да и отношение к остальной 58 -й. С товарищами победе они никогда себя не смешивали. Это было бы не партийно.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 Так вас и надо, мерзавцы. Все вы на воле притворялись. Все вы враги. И правильно вас посадили. Все закономерно. Все идет к великой победе. Только меня неправильно посадили. И беспрепятственность своих тюремных монологов администрация всегда за Контры и возразить не смеет. и второй срок. Они серьезно приписывали силе всепобеждающего учения. Ну, да в лагере бывало и иное соотношение сил. Некому, некоему прокурору, сидящему в унжлаге, пришлось не один год притворяться юродивым. Только тем и спасся от расправы. Сидели с ним крестники его, в кавычках, с откровенным презрением с заповеданной классовой ненависти озирались ортодоксы на всю пятьдесят восьмую, кроме себя, Дьяков. Я в ужасе подумал, с кем мы здесь?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 Я написал это в начале шестого года, и к концу его прочел в октябре номер 9 статью К. Буковского. Так и есть. Уже открыто гордятся. Только теперь, извращая всю историю лагерей, стыдно признаваться, что сотрудничали. Не всегда попадались открыто, как Лиза Котик, обронившая письменный донос. Но вот проболтается, что оперуполномоченный Соковиков...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 А впрочем, зачем вся эта глава? Весь-весь это длинный обзор и анализ благонамеренных. Вместо этого напишем оршинными буквами Янош Кадр и Владислав Гомулка. Теперь можно добавить и Густава гусыка Они прошли и несправедливый арест, и пыточное следствие, и по сколько-то лет отсидели. Весь мир видит, много ли они усвоили?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 и не стало в русском языке слова «гажи». Но применялось это слово только на воле. На архипелаге были свои слова в тюрьме на сетка, в лагере «стукач». Однако, как многие слова архипелага вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и «стукач» со временем стало понятием всеобщим. В этом отразилось единство и общность самого явления «стукачества». Не имея опыта и недостаточно над этим размышляв,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 И даже у нас в милиции. Трудно приучить и противно приучаться. А для безопасности надо бы. Невозможно стукачей изгнать, уволить, наверх будет новых. Но надо их знать. Иногда, чтобы остеречься при них. Иногда, чтобы при них развести чернуху. Выдать себя не за то, что ты есть. Иногда, чтобы открыто поссориться с стукачем и тем обесценить его показания против тебя.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 И потом удивлены, откуда известно вездесущим органу, что при массовом пении песни о вот вы только рот раскрывали, а голоса не тратили. Или о том, что вы не были весело на демонстрации 7 ноября. Да где же не эти пронизывающие жгучие глаза сексота? А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой, и им совсем не обязательно светиться угрюмым злодейством.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 едва отведенные с переднего края. Приезжает смершевец и по очереди дёргает половину вашей роты. С кем-то из солдат он разговаривает просто о погоде и каше. А кому-то даёт задание следить друг за другом и за командирами. Сидит в конурке мастер и щинит кожу-галантерею. Входит симпатичный мужчина. Вот эту пряжку вы не могли бы мне починить-то? И тихо. Сейчас вы закроете мастерскую, выйдите на улицу. Там стоит машина 3748.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 Везде натянуты паучьи нити. И мы при движениях не замечаем, как они нас опетливают Набор инструментов для вербовки, как набор отмычек. Номер один, два, три. Номер один. Вы советский человек. Номер два. Пообещает то, что вербуемый много лет бесплодно добивается в законном порядке. Номер третий. Надавить на слабое место, пригрозить тем, что вербуемый больше всего боится. Номер четвёртый.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 Конечно, остается. Вы советский человек. Очень применимо к благонамеренным. Отвертка никогда не соскальзывает. Головка сразу подалась и пошла. Номер два. Тоже отлично работает. Обещание взять с общих услуг, работ, устроить в зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Все это жизнь. Каждая эта ступенька сохранения жизни. В годы войны стук особенно измельчал. Предметы дорожали, а люди дешевели.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 Иногда приходится такие исхитриться. Майоры Шикину надо было собрать обвинение против заключенного Герценберга, еврея. Он имел основание думать, что обвинительный материал может дать Антон, 17-летний неопытный немчик. Шикин вызвал молодого Антона и стал возбуждать в нем нацистские посевы. Как гнуса и еврейская нация гнусна, и как она погубила Германию. Антон раскалился и предал Герценберга. И почему бы в переменщих обстоятельствах коммунистщик Шикин не стал бы исполнительным следователем гестапо? Или вот Александр Филиппович Степовой. До посадки он был солдат войск МВД, посажен по 58 1. Не бой другого повода рассказать историю его посадки. Мобилизован был хлопчик в армию, а послали служить войска МВД.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 Но Степовой уже к этому времени сел. Он рисовал много и даже на обложках тетради по политучебе нарисовал как-то свинью, а под руку ему кто-то сказал «А Сталина можешь?» «Могу». Тоже и Сталин нарисовал. И сдал тетрадь для проверки. Уже довольны были до посадки, но на стрельбах он в присутствии генерала выбил 7 из 7 на 400 метров и получил отпуск домой. Вернувшись в часть, рассказывал «Деревьев нет».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 Он вообще простой парень. Он в лагере начал стыдиться своей прошлой службы и тщательно скрывал ее, понимая, что это опасно, если узнается. Так как и как его вербовать? Вот этим и вербовать. Разгласим, что ты шахист, и собственным знаменем они подотрутся, чтобы только завербовать. Уверяет, что все же устоял.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 жидинские оперы, но иногда выбивается из сил и кум. Слово «кум» по означает «стоящий в духовном родстве, восприемник по крещению». Стало быть, перенос на лагерного опера очень меток вполне в духе языка, только с усмешкой, обычной для зэков. Не берется, добыча не с третьего, ни с пятого раза. Это редко, но бывает. Тогда остается куму затянуть запасную петельку подписку о неразглашении.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 На воле все полвека или сорок лет стукачество было совершенно безопасным занятием, никакой ответной угрозы от общества или разоблачения ни кары быть не могло, в лагерях несколько иначе. Читатель помнит, как стукачей разоблачали и ссылало на остров Соловецкая Адмчасть. Потом десятилетиям стукачам было как будто вольготно и рассветно. Но редкими временами и местами сплачивалась группа волевых энергичных зеков.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 пока откроется на архипелаге мор на стукачей. В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают мне лагерники, как их вербовали. Расскажу же о себе. Лишь поздним лагерным опытом, наторевший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожный начинал свой срок.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 Зиновьев что-то жарил и рассказывал. А ращевский и Прохоров лежали, выставив сапоги на перильце кровати. И вошел старший надзиратель Сенин. Это, очевидно, была не настоящая его фамилия, а псевдоним для лагеря. Он как будто не заметил ни этой плитки, ни этих выставленных сапог. Сел на чью кровать и принял участие в общем разговоре. Лицом и манерами мне он не нравился, этот Сенин. Слишком играл мягкими глазами. Но уж какой бы культуренный, Какой воспитанный! Уж как отличался он среди наших надзирателей, хамов, недотёп и неграмотных. Сенин был немного много ни мало студент, студент четвёртого курса, вот только не помню какого факультета. Он, видно, очень стыдился омвадистской формы, боялся, чтобы сокурсники не увидели его в голубых погонах в городе. И потому приезжал на дежурство, надевал форму на вахте, а уезжая снимал. Вот современный герой для романистов. Вообразить по старским временам, чтобы прогрессивный студент подрабатывал в тюрьме надзирателем. Впрочем, культурный-то культурный, а послать старика побегушками или назначить работяги трое суток карсера ему ничего не стоило. Но у нас в комнате он любил вести интеллигентный разговор, показать, что понимает наши тонкие души, и чтобы мы оценили тонкость его души.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 Я пошел с замиранием сердца. Я чего боюсь? Я боюсь, чего каждый лагерник боится. Чтобы не стали меня мотать мне второго срока. Еще года не прошло от моего следствия. Еще болит во мне все от одного вида следователя записанным столом. И вдруг опять переворок прежнего дела. Еще какие-нибудь странички из дневника. Еще какие-нибудь письма. Тук-тук-тук. «Войдите!» Открывает дверь.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 И не пристает к ней наш тягучий, липкий, ничтожный разговор. Боже, как чиста и как прекрасна может быть человеческая жизнь, но из-за эгоизма властвующих нам никогда не дают ее достичь. Монешка, не Монюшка, дворжак, не дворжак. Отвязался бы ты, пёс, дал бы хоть послушать. Почему я мог бы озлобиться, удивляюсь я? Почему в самом деле? За десяток писем, восемь лет, даже не за каждое письмо по году.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 «А тут я устроен, спать сухо, тепло и бельё даже. В Москве ко мне жена приходит на свидание, носит передачи. Куда ехать? Зачем ехать? Если можно остаться? Ну что позорного сказать советски?»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 Чем это все кончится? Вдруг он поворачивает разговор к блатным. Он слышал от надзирателя Сейна, что я редко высказываюсь о блатных. Резко. Редко, что у меня были с ними столкновения. Я оживаюсь. Это перемена ходов. Да, я их ненавижу, но я знаю, что вы их любите. И чтобы меня окончательно растрогать, он рисует такую картину. В Москве у меня жена. Без мужа она вынуждена ходить по улицам одна, иногда ночью. На улицах часто раздевают вот эти самые блатные, которые бегут из лагерей, нет, которых вы амнистируете. Так неужели я откажусь сообщить оперу оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно? Что ж, блатные враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши. Так уж хороши, не хороши, а главное сейчас выход хороший. Это как будто и можно, это можно. Ты сказал, ты сказал, а только и нужно одно словечко, и уже чистый лист порхает передо мной на стол. Обязательства. Я имя Рек даю обязательство сообщать оперуполномоченному участка о готовящихся побегах заключенных, но мы говорили только о блатных. Ну а кто же бегает кроме блатных-то? Да как я в официальной бумаге напишу блатных, это жаргон. Понятно и так, ну так меняется весь смысл. Нет, я такие вижу, вы не наш человек, и с вами надо разговаривать совсем иначе, и не здесь. О, какие страшные слова, не здесь, когда вьюга за окном, когда ты, придурок, и живёшь в симпатичной комнате уродов. Где же это, не здесь, в Лефортово? И как это, совсем иначе? Да в конце концов, ни одного побега в лагере при мне не было. Такая же вероятность, как падение метеорита. А если и будут побеги, какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А, значит, я не узнаю.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 Ещё будет о неразглашении, но ещё раньше на этой бумажке вам предстоит выбрать псевдоним. — Псевдоним? Ах, кличку! Да-да-да, ведь осведомители должны иметь кличку. Боже мой! Как я быстро скатился, он таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан.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 Как получилось, что я остался жить в псах? А уполномоченный прячет мои обязательства в сейф. Это его выработка за вечернюю смену. И любезно поясняет мне, сюда в кабинет приходить не надо, это навлечет подозрения. А надзиратель Сенин доверенное лицо и все сообщения доносы передавать незаметно через него. Так ловят птичек, начиная с коготка.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 Но он с живостью и с радостью доказывал, что КГБ то же самое, и Штаты те же, и задачи те же. У меня к этому в этом году развилась уже какая-то кавалерийская легкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда он не заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся, и их быть не могло в тот славный год. И очень весело было уйти от него, хлопнув дверью.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 Прежде чем вызвать У, капитан собрал конечно, о нем все сведения еще заодно представил, что номер один, два, три, четыре все отпадают, что здесь подойдет только самое последнее самое сильное на еще несколько минут. Он жгуче смотрит в незамутненные, незащищенные глаза У, проверяя своими глазами и заодно лишая его воли, уже невидимо возвышая над ним то, что сейчас обрушится.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 еще несколько таких фраз, а сам не спускает горячего угрожающего взора и окончательно выясним для себя номер от мышки, с тревожной значительностью спрашивает, а как ваша семья? И всех семейных запросто называет по имени. Он помнит, поскольку им детям. Значит, он уже занимался семьейю. Это очень серьезно.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 В случае вашего отказа ваша семья полностью будет немедленно посажена в лагеря. В наших руках полная власть, и он прав. И мы не привыкли отступать от своих решений, и опять же прав. Раз мы выбрали вас, вы будете с нами работать. Все это внезапно грохнул на голову У. Он не приготовлен, он никак и думать не мог. Он считал, что стучать негодяя. Но что предложат ему? Удар прямой, без ложных движений, без проволочки времени. И капитан ждет ответа, вот взорвется и все взорвет. И думает, у, а что невозможно для них? Кого, когда щадили они, щита семьи? Не стеснялись же раскулащивать семьи до малых детей и с гордостью писали в газетах, виделуя работу органов в сороковых-сорок первом году в Прибалтике. Ходил на тюремные дворы смотреть на вал расстрелянных при отступлении.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 Никакая б не взяла, это взяла. Но еще он стянет. Я должен обдумать. Хорошо, три дня обдумывайте, но не советуйтесь ни с единым человеком. За разглашение вы будете расстреляны. Уйдет и советуется с земляком, с тем самым, на которого ему предложили написать и первый донос. С ним вместе они отредактируют. Признает и то, что нельзя рисковать семьей. При втором посещении капитана он дьявольскую расписку. Получает задание и связь. Сюда больше не ходить. Все дела через расконвоированная придурка. Фрола Рябинина. Рябина. Это важная составная часть работы лагерной оперы. Вот эти резиденты рассыпаны по лагерю. Фрол Рябинин. Громче всех на народе, весельчак Фрол Рябинин – популярная личность. У Фрола Рябинина какая-то блатная работенка, отдельная кабина и всегда свободные деньги. С помощью опера «Прости кон» глубины и течения лагерной жизни легко в них витает. Вот эти резиденты и есть те канаты, на которых держится вся сеть. Фрол Рябинин настаивает наставляет, что передавать донесения надо в темном закоулке. В нашем деле самая главная конспирация. Он зовет его к себе в кабинку. Капитан, вашим донесением, недоволен? Надо так писать, чтобы на человека получался материал. Вот я сейчас вас получу. И это мурло получает потускневшего, сникшего интеллигента У. Как надо писать на людей гадости? Но понурый вид У. толкает Рябинина к собственному заключению. Надо этого хлюпика подбодрить. Надо огонька ему влить, и он говорит ему дружески "Слушайте, вам трудно жить, иногда хочется подкупить чего-нибудь пайки. Капитан хочет вам помочь, вот возьмите". И достает из бумажника пятидесятку. Это ж капитанская, значит, как свободно они от бухгалтерской отчетности. Может, во всей стране они одни сует Е.У. И от вида этой бледно зеленоватой жабы, соваемой в руки, вдруг спадает с у всех чары капитана кобры. Весь гипноз, вся скованность, вся боязнь даже за семью, все произошедшее, весь смысл его, овеществляется в этой гадкой бумажке с зеленоватой лимфой в обыкновенных иудиных серебряниках. И уже не рассуждая о том, что будет с семьей, естественным движением оттолкнуться от мрази, У отталкивает пятидесятку. они понимающие Рябинин опять сует, у отбрасывает ее совсем на пол и встает уже облегченный, уже свободный. И от нравоучения Рябинина, и от подписи, данной капитану, свободный от этих бумажных условностей перед великим долгом человека. Он уходит без спроса. Он идет по зоне и несут его легкие ноги. Свободен! Свободен! Ну, не совсем-то. При тупом опере тянули бы дольше еще, но капитан Кобра понял, что глупый Рябинин сорвал резьбу, не то и отмычкой взял, и больше в этом лагере щупальцы не тянули У. Рябинин проходил не здороваясь, успокаивался, успокоился У и радовался. Тут стали отправлять в особ лагерь, и он попал в степлаг Тем более он думал, что с этим этапом обрывается все, но нет, пометка, видимо, осталась. Однажды на новом месте У вызвали к полковнику.